«Власть-то ваша!» Пашка сверкнул глазами и стиснул зубы. «Говорю, под зябру ухватили, а вы — ваша!» «Всю нашу снасть, дорожки, крючи, баркасы — все забрали в комитет под замок. Прикажут — выходи в море. Рабочие сапоги, как на берег сошли, отбирают. совсем рабами поделали. Ладно, не выезжать!» Подвал троих посадили, некуда податься. Депутат послали в центр, шум сделали. Три недели в море не выходили. Отбили половину улова, а уж ход концы кончился. Седьмой месяц и вертимся. Затащали. Что выдумали? Вы, говорят, весь город должны кормить. У нас коммуна. Присосались корми. Белушку как-то закрючили. Выдали по кусочку мыла. А белушку в симферополе Главным своим в подарок Было, когда при царе. Тогда нам за белушку Бывало любую цену, Как левадия знак подаст. Свобода-то, когда была, мать их. Да раньше-то я на себя, Ежели я счастливый, Сколько мог добывать? У меня тройка триковая была, Часы на двенадцати камнях, сапоги лаковые. От девок отбою не было. А теперь вся девка у них на прикорме. Каких полюбовниц себе набрали. Из хорошего даже роду. папа нашего два раза забирали, в Ялты возили. Уж мы ручательство подавали. Нам без папа нельзя, в море ходим. Уйду, мочи моей не стало. На Одесса подамся, а там к румынам. А что народу погубили, Которые у Врангеля были По мобилизации солдаты, Раздели до гульчиков, Разули, голыми погнали через горы. Плакали мы, Как сбили их на базаре. Кто в одеялке, Кто вовсе дрожит в одной рубахе Без нижнего, Как над людями измывались. В подвалах морили, Потом кого расстрелили, Кого куда. Не доищутся. А все, кто в милиции служил из хлеба, простые же солдатики, всех до единого расстрелили. Сколько-то тысяч. И все этот проклятый Белла Кун. А у него по была секретарш. Землячка прозывается. А настоящая фамилия неизвестна. Вот зверь-стерева. Ходил я за одного хлопотать. Показали мне там одного главного чекиста. Михельсон по фамилии. Рыжеватый, тощий, глаза зеленые, Злые, как у змеи. Главные эти трое орудовали Без милосердия. Мой товарищ сидел, Рассказывал. Ночью Тревога. Выстроить на дворе Всех придет, какой в красной Шапке пьяный. Подойдет к какому, Глянет в глаза, раз, Кулаком по морде, а потом убрать. Выкликнут там Сколько-нибудь. В расход.